Глава 34. Рано или поздно я точно поняла бы, что так случится, но до сих пор удивляюсь, насколько быстро всё обрушилось. Вы тратите больше года на то, чтобы узнать друг друга, строя и укрепляя доверие, и в 3 минуты всё обрывается. Могу сказать в своё оправдание, я соображала бы яснее, не умри только что на моих руках зак, стоя в прачечной. Я чувствовал себя как боксёр, который, не успев опомниться от удара по корпусу, тотчас получает сильный хук справа в челюсть. Эта серия коротких ударов пришибла меня. Мой рассудок как бы раз за разом ускользал, отстранённо наблюдая за всем, что бы я ни делала, и возвращался, когда всё было готово и изменить невозможно, оставляя лишь чувство опустошения. Я не вполне осознавала своё состояние до тех пор, пока, покинув дом, не поехала на юг. в левом ряду, превышая дозволенную скорость миль на 10, без бортовой шеве красный и весь в обвесах и мулечках веселных хвосте. Причём, может, уже и давно я не заметила, когда ему не стало от этого лучше, он выразил свою озабоченность гудком. Я бросила взгляд на сумку на соседнем сиденье. мелькнула мысль: может, всадить ему пулю в передний скат? Но решила всё же проявить сдержанность. Мне исключено есть свидетели. Подъехав к светофору на Tangerine Road, я поставил машину на ручник, вылез из неё и подошёл к водительскому окну грузовика. Оно было закрыто. В такой жаре окна всегда закрыты и кондиционер включён на полную мощность. Я шлёпнул ладонью по стеклу, оно медленно сползло вниз, явив аккуратно одетого мужчину, которому не следовало почём зря оглашать окрестности гудком. Он уставился на меня с нескрываемой тревогой. Уверенно, на его бибикане женщина никогда не отвечала ему так, как это сделала я. Но «Ну вот ты добился. Я обратила на тебя внимание. Какого чёрта тебе от меня надо? Он взглянул на мою грудь, невольно поднял руки, словно защищаясь. В этот момент я увидела в его глазах то, что, наверное, увидел он. Обезумевшая тётка в окровавленной рубашке. Молча он поднял стекло, сдал назад и объехал меня. Даже колеса его не визжали. Провожая взглядом тягач, я чувствовала, как бьется в ушах пульс и хрипит дыхание. Это называется агрессивное поведение на дороге, идиот. Я вернулась в свою машину, съехала к обочине, чтобы пропустить скопившиеся машины, и, достав из пластикового пакета причудливую блузку с танцующими пекарями, быстренько переоделась, скомкала. окрававленную рубашку и сунула себе под сиденье. Затем снова влилась в автомобильный поток и смутно сознавая, где я и как сюда попала, очутилась в деловой части у ширатона. Может, меня влекло в направлении моей последней встречи с кем-то, кто знал меня настоящую. Подсознательно я искала это место, чтобы спрятаться. Подойдя к стойке регистрации, спросила: "Не занят ли номер 174? Номер Зака?" Поглядывая на мусорный мешок у меня в руках, девушка за стойкой сказала: "Свободен". Радость, что у меня хватило хладнокровия хотя бы переодеть рубашку, я дала девушке кредитную карту, получила магнитную карту ключи и поспешно понесла свой мешок в номер 174, пока кто-нибудь не заметил меня. Мне надо остановить свой бег и спрятаться. Если продолжу мчаться на машине, рискую убить себя и кого-нибудь ещё. Зак забрал всё с собой в то утро, когда я подвезла его до аэропорта. Там он, наверное, и оставил свою сумку. Интересно, чем он занимался всю прошлую ночь? Пил где-нибудь в баре или просто бродил по городу? Казалось, я чувствую его печальное присутствие в комнате. Я присела на кровать, прикинула, что бы сделала с тем парнем на дороге, если бы он не сдал назад и попыталась взять себя в руки. Можно подумать, что все женщины должны в одночасье стать кроткими, как только их раздражительность улетучится вместе с эстрогеном. И моя длиною в жизнь ярость против смерти должна раствориться в собирании газетных вырезок и добровольном участии в мероприятиях по сбору средств для общественных организаций. Ну что ж, может я и строила иллюзии, надеясь стать такой дамочкой. А может, всё не так, как всегда бывает, и может не так, как должно быть? Из полудюжины поэтических строк, что сохранились у меня в памяти: Самая яркая: Не гасни, уходя в мрак ночной. Встань против тьмы, сдавившей свет земной. Это Бриджет Куин. Женщина преклонных лет рвёт и мечет. Как выразить мои чувства, мою ненависть к тому человеку, который уничтожил столько жизней и вернулся все эти годы спустя, чтобы взять ещё и мою? Этот человек, который ответственен за разрушение моего единственного реального счастья, что едва успела познать. Этот человек приводил меня в бешенство, настолько, что я готова была убить его, убить и рвать его ещё тёплую плоть. Пру, Куин, ты уходишь с экрана радара, как любил говорить мой папа. Лет через 20-30 тебе самой будет смешно. Да, папа, подумать только. Лет через 20-30 нас обоих уже не будет на свете. Ха-ха. Ах, захотелся. Я мерила шагами комнату вперёд-назад, желая и не желая соединиться с родственной душой. Брат, ладердейльский коп с женой, страдающей рассеянным склерозом. Нет. Сестра из ЦРУ, не поймёшь, где сейчас. Нет, мама, ну только не мама. Я всё-таки набрала номер реабилитационного центра Плакучая ива, а блуждающая часть моего разума вновь соскользнула И принялась наблюдать со стороны, как я жму на кнопки. Мама, это я, Бриджет. С тобой всё в порядке? Её голос обрёл тон человека, подозревающего, что поймём о дурных вестях других не бывает, что я звоню из больницы, и единственный шевелящийся орган, оставшийся у меня язык. Хотя что в этом удивительного? Мать, у которой каждый член семьи принадлежит к той или иной разновидности копа, живёт в непрестанной тревоге. Всякий раз она вместо здравствуй спрашивала, с тобой всё в порядке. Конечно. Вот и хорошо. Потому что иногда даже звук твоего голоса вызывает у меня приступ колита. Я всё время за тебя волнуюсь. Не успела я организовать подобие диалога, мама продолжила: "Вчера вечером я выиграла в бинго 30 долларов". Замечательно, поздравляю. Как поживает Карло? Горло перехватило и ответить не удалось. Какого чёрта я позвонила ей? Прежде чем почувствовать себя достаточно сильной, чтобы услышать, как ты дожила до 50 с хвостиком лет и до сих пор не сумела сделать то, что должен делать взрослый, постараться сохранить брак или вспомнить, что я вызывала у неё нервный калитй в лучшие времена, но на этот счёт как раз можно было не беспокоиться, говорить, я собиралась о другом. Мама отвернулась от телефона, и я услышала, как она советуется с папой. Мне почудилось, я слышу, как он нетерпеливо гремит кубиками льда в стакане, и ощущаю аромат бурбона. Она вновь сказала в трубку: "Знаешь, доченька, сейчас у нас ужин. Папочка собрался вести меня вниз в столовую. Ты можешь перезвонить?" "Конечно, мама". Я повесила трубку, пытаясь вернуть себе несколько десятилетий зрелости, которые потеряла в течение пары минут светской беседы.